Во всем прочем, печальное состояние его рассудка выказывалось не только среди такого маленького общества, как в моей семье, но и везде, во всех многолюднейших собраниях, наиболее жестокую, неумолимую болтовнёю. Так что даже во дворце, на вечерах у императрицы, все шептали. «Но взгляните на этого бедного Кавелина, он опять сумасшедший». Между тем... Он все продолжал не только выезжать, но когда кончилось вакантное время, и бывать каждый раз в совете. 25 сентября докладывался в нем проект нового тарифа. Но нам, соседям Кавелина, вместо тарифа приходилось слушать все одни его россказни, не чуждые, впрочем, даже в этом его положении, жизни и мысли. Но совершенно эксцентрические – и где он, по обыкновению, щадил всех менее самого себя. Главным его слушателем и невольным поверенным и в Совете являлся опять-таки я. Чего уж не было тут наговорено, мало того, чего не было и написано. Если он умолкал на минуту, то тотчас же принимался писать на лоскутках бумаги, и что же писать. Без всякого повода и побуждения, биографические, И характеристические заметки о своем лице, которые он потом, без просьбы моей, передавал мне для сохранения в потомстве. К несчастью, в этот раз ему уже не суждено было выздороветь. В первых днях октября бедного отвезли почти силою в Гатчину, где приставили к нему частного пристава Цилова, человека издавна ему преданного, и одного из врачей дома умалишенных, доктора Вертера. Здесь, проводя целые дни в неумолчном говоре, без сна и пищи, он при малейшем возражении, даже если просто перебивали его речь, впадал в бешенство, бил стёкла и рвал на себе платье. Из семейства никто не был к нему допускаем, потому что вид кого-либо из своих только еще более его раздражал. Наконец, Бог умилосердился над страдальцем. Беспрестанное ненормальное напряжение духа разрушило его организм. Утихнув только накануне смерти, он скончался 4 ноября 1850 года на 58-м году от роду. Седьмого был совершен над телом погребальный обряд в Троицкой церкви Измайловского полка, и потом его отвезли в Сергиевскую пустыню. При печальной церемонии присутствовали государь и великие князья, кроме наследника цесаревича, которому судьба не позволила отдать последний долг бывшему наставнику. Его высочество совершал в то время, как уже сказано было выше, многознаменательное путешествие свое по Кавказскому краю. «Мир праху твоему, благородный и добрый человек, верный слуга царский» положивший на службу монарху лучшее достояние человеческой природы, разумные свои силы. Известно, что день восшествия на престол императора Николая с первого года его царствования установлено было праздновать 20 ноября, хотя Александр Благословенный скончался 19 числа. Но это празднование существовало лишь в календаре, и, ограничивая свободу присутственных мест от заседаний и учебных заведений от классов, никогда не сопровождалось ничем особенным при дворе, так что государь не выходил даже и к обедне. И в 1850 году, когда наступило 25-летие славного царствования, Он заранее всем объявил, что не намерен ничем отличить этого дня от других. С одной стороны, говорил он, какой тут для меня праздник. 20 ноября 1825 года я был просто бригадным командиром. И самое вошествие мое на престол могу считать только с 14 декабря. С другой стороны, 20 число – «Сопряжено для меня столькими грустными воспоминаниями, попредшествовавшей ему кончине моего благодетеля, что я очень далек от того, чтобы считать его каким-нибудь торжеством, и не более вижу причины праздновать за 25 лет, чем за 15 или за 10».